Глава 4. Шанхай. Манчжурия была не единственным, хотя и самым обширным, местом в Китае, куда устремлялись русские беженцы. На восточном побережье Китая их привлекали чаще всего два города с большими интернациональными диаспорами, где жили главным образом британцы и французы: Шанхай на юге и Тяньцзинь на севере. Здесь политическая ситуация отличалась от Харбина. В Маньчжурии, примыкавшей к Советскому Союзу, в 1920-е годы развернулось прямое столкновение между СССР и Японией. А с начала 1930-х до 1945 года регион находился под японской оккупацией. Приморские провинции Китая, достаточно удаленные от советской границы и ориентированные скорее на западные державы, чем на Россию, в 1920-1930-е годы номинально находились под властью слабого националистического правительства, но существовала реальная угроза захвата власти коммунистами, практически отсутствовавшая в Манчжурии. В 1937 году эти области захватили японцы. Но даже после этого поселения иностранцев в той или иной степени сохраняли самоуправление вплоть до начала 1940-х. Если Харбин был русским городом, и русские являлись преобладающим и самым значительным иностранным элементом во всей Маньчжурии, То в космополитических приморских городах, какими были Шанхай и Тяньцзинь, русские жили главным образом в иностранных поселениях, во французской концессии и управлявшемся британцами международном поселении и занимали в местной иерархии более низкую ступень, чем остальные представители западного мира. Русские в Шанхае были и до Первой мировой войны Но в 1920-е годы с притоком разгромленных белых их количество резко увеличилось. Прибытие белых выглядело символично. В начале 1920-х годов из Владивостока через Корею в Шанхай прибыла сибирская эскадра из 15 судов под командованием адмирала Старка. Ни международные власти, ни китайское правительство, ни даже русская община, давно обосновавшаяся в Шанхае, не спешили оказать эскадре Старка теплый прием. Некоторым белым офицерам пришлось провести на кораблях несколько томительных лет, прежде чем националистическое правительство Чан Кайши разрешило им высадиться. Среди прибывших с этой эскадрой были морской офицер Николай Фомин, позже ставший лидером русского монархического и антикоммунистического движения в Шанхае и Австралии, и Леонид Сейфулин, служивший когда-то, по некоторым сведениям, личным телохранителем атамана Семенова. В сентябре 1923 года прибыли еще пять видавших виды судов эскадры под флагами Российской империи. На них находились казаки под командованием генерала Фадея Фёдора Глебова. Вооружённым казакам было запрещено высаживаться, но многие украдкой в ночной темноте всё-таки улизнули и смешались с местным русским населением. Сергей Татаринов, родившийся в 1907 году во Владивостоке в офицерской семье, эвакуировался вместе со своим корпусом в Шанхай. И там ему удалось окончить военное учебное заведение. Русские беженцы продолжали пребывать в Шанхай на протяжении всех 1920-х годов, и каждый год их приезжало более тысячи. А затем нахлынула новая волна. Это бежали русские из Маньчжурии после приграничных столкновений с советской стороной и японской оккупацией. Если в 1932 году русских в Шанхае насчитывалось от 16 до 18 тысяч, то в 1941 их было уже около 30 тысяч, и в основном они жили в международных поселениях. Во французской концессии, где проживало большинство русских, их было больше, чем французов. Если говорить о Шанхае в целом, то в середине 1930-х годов численность русской общины превосходила численность британской, американской и французской общин вместе взятых. А среди проживавших в городе групп иностранцев они уступали первенство только японцам. Но интегрирование в иностранное сообщество зачастую проходило тяжело. На русских, в отличие от британцев, французов и американцев, не распространялся статус экстерриториальности, даже если жили в одном из международных поселений. Не имевшие гражданства, подчинявшиеся китайским законам бедные русские были лишены надёжного европейского статуса и воспринимались как азиаты. Русские мигранты конкурировали с китайцами из-за непрестижной, неквалифицированной работы, занимались проституцией, что било по их репутации, а потому их часто обдавали презрением и китайцы, и местные западный бамонт, за то, что они уронили образ белого человека в глазах азиатов. Для того, чтобы выжить, русские цеплялись за собственные культурные и религиозные традиции и держались от чужаков подальше. Конечно, пропасть эта была не настолько велика, и изредка между русскими и шанхайцами, западноевропейцами, всё-таки заключались смешанные браки. Одна из тётушек Гэри Неша вышла замуж за пожилого англичанина в Тяньцзине и таким образом приобрела британское подданство. Согласно одному британскому источнику, в консульском районе Шанхая за период с 1925 по 1939 год за британских подданных вышли замуж 305 русских женщин о браках между британками и русскими мужчинами упоминаний не нашлось. Однако британцы, работавшие в муниципальной полиции Шанхая, чаще не вступали в брак с русскими, а имели с ними любовные связи. В иностранное общение русских женщин постоянно обвиняли в безнравственности, обзывали охотницами за кошельками и паспортами. В иерархии сексуальной пригодности они занимали более высокое место, чем китаянки и японки, но не намного выше, а японки к тому же слыли более чистоплотными. В экономическом отношении русским в Шанхае жилось тяжело, особенно в первые годы, и их затруднительное положение не раз обсуждалось в Верховной комиссии по делам русских беженцев Лиги Наций. Высказывалось даже предположение, что их как своего рода нарушителей общественного порядка только международного уровня переселили в Аргентину.